Оксана Заугольная. Расследование в кафе «Крендель с корицей». Глава 1 Соленый хрусталь. Эта история началась с Метелкина. Все всегда начинается с Метелкина. За шесть лет в одном классе с Никитой Яна усвоила это твердо. Если что-то случается, то это из-за Метелкина и точка. Ольга Валерьевна с их классом познакомилась не так давно. Она была их классной руководительницей всего второй год, но и то поняла, что сначала надо разобраться с Метелкиным, а потом, может, и не придется ни с кем больше разбираться. Но это и понятно, опыта у Ольги Валерьевны точно побольше, чем у Яны. Она выглядела опытным учителем. Неопределенного возраста, самым распространенным среди учителей их школы пучком, и одинаковыми темными суровыми платьями. И голос у нее соответствующий, почти как у оперных певиц. Яна в опере не была, но по телевизору слышала, и Ольга Валерьевна была один в один, когда набирала воздуха в грудь и выдыхала громко «Метелкин!» или даже «Метелкин!» Толку от этого, правда, не больше, чем от оперных певиц в такой же ситуации. В общем, нисколько не было потому что вздрагивать от ее голоса Никита перестал еще в октябре прошлого года. Когда не надо, он оказывался очень способным. Одним словом, если бы от Ольги Валерьевны зависело хоть что-то, она бы в жизни не взяла Метелкина в музей. Вот легла бы поперек порога и не пустила бы. Но делать так она посчитала совершенно непедагогичным, поэтому в музей пошли все, включая тех, кто совсем туда не хотел. Ольга Валерьевна и Яна были среди них. Вообще-то Яна любила музеи. Там тихо, красиво и можно почувствовать себя культурным человеком. Яна была отличницей и разбиралась в таких ощущениях. Так что в музей она ходила часто, особенно в этот краеведческий, потому что он был недалеко от ее дома. Но почему-то хорошие оценки накладывали на нее дополнительные обязательства и в этот раз совершенно неподъемные. Как оказалось, сегодня ей нужно смотреть за Метелкиным. «Почему я?» — возмутилась она, хотя обычно не позволяла себе спорить с учителями, разве что по поводу незаслуженной четверки. «Почему она?» — возмутился Никита, но скорее просто так, чтобы возмутиться. Вытаращился так, что даже веснушки на его конопатом лице побледнели. «Я сам могу за собой смотреть!» «Как в театре?» Сурово сдвинув брови, спросила Ольга Валерьевна. В театре получилось некрасиво. За несколько дней до похода на спектакль Ольга Валерьевна рассказала, как нужно одеться, что взять, когда хлопать и когда не ковырять в носу. Это серьезное мероприятие. Приезжает театр из областного центра и будет давать спектакли всего несколько дней. Но все школьники должны успеть сходить. Ольга Валерьевна специально отметила, что в буфете всегда огромные очереди, и ее шестой Б, разумеется, не будет там толпиться, будто они с голодающего поволжья и в жизни не видали бутербродов и газировки. В конце концов, их можно купить где угодно, даже в школьном буфете или на остановке. Яна правильно поняла учительницу. Культурные дети чинно прогуливаются по фойе, они стоят за бутербродами. Катя Фишкина тоже поняла учительницу правильно и хорошенечко поела перед театром, отчего у нее заболел живот. Но они смотрели грустный спектакль муму, -му», и поэтому страдающая Катя выглядела как раз в тему. Несколько человек просто не услышали Ольгу Валерьевну и толпились со всеми прочими толпящимися, будто это театральный вид спорта. И только Метелкин понял все наоборот. Он решил, что Ольга Валерьевна прямо предупредила их, что купить все надо заранее. И набил карманы бутербродами. И уж, конечно, он не собирался ждать антракта и начал жевать прямо в зале. Аромат копченой колбасы вкусно понесся над рядами. Но Метелкин благоразумно сел подальше от Ольги Валерьевны, а кричать одновременно с помещицей из спектакля та не захотела. Вот и получилось, что Метелкин наслаждался жизнью и бутербродами, чавкая, как поросенок. А учительница сгорала от стыда. — Ольга Валерьевна сама виновата. Ей ведь намекали некоторые родители, что надо успеть сходить в театр, пока Метелкин болеет. Сама не захотела. Сейчас надеяться было не на что. Метелкин здоров, как бык, несмотря на то, что выглядел таким тощим и бледным, И болеть уходил только в сентябре, когда надо на даче выкапывать картошку. Все знали что никита не болеет а копает картошку вместе с родителями и дедом, но никто не возражал. Яно же считала, что лучше отсидеть три контрольные подряд, чем месить грязь в сапогах. Так что митёлкин вполне заслуживал такого наказания жаль только что нельзя копать картошку круглый год. В общем я не пришлось смириться с тем что заметёлкиным надо, Смотреть. Ладно, хоть за руку его держать не пришлось. А вот Метелкин мириться не собирался. Всю дорогу он пытался потеряться, отстать, влезть в лужу или гору листьев и корчил рожи, изображая Ольгу Валерьевну. «Метелкин, ты дождешься, что она заставит нас за руку идти, как первоклашек?» прошипела Яна наконец. Она боялась, что Никита назло ей станет вести себя еще ужаснее. Но, кажется, перспектива идти за руку с девчонкой пугала его еще больше, чем Яну. Он присмирел до самого музея. И почему только Яна решила, что в музее будет так же? Будто Метелки на первый день знает. Нет, когда покупали билеты на весь класс, Никита еще терпел. Но в самом музее словно с цепи сорвался. Пока весь класс внимательно слушал экскурсовода, Метелкин медленно, шаг за шагом, начал отходить в сторону. Яна и моргнуть не успела, а он уже лижет друзу хрусталя. Ну, надо же додуматься. Огромная каменюка в музее лежит лет двадцать, не меньше. А до этого, где каталась, где лежала, никому неизвестно. Она тихонько отошла от группы, встала позади Метелкина и прошептала. — Вот будут у тебя гельминты, потом не жалуйся. Метелкин подскочил от неожиданности, но потом увидел, что это всего лишь Яна, и успокоился. — Гельминты? Это еще что такое? — Червяки в животе, вот такенные. И Яна развела руки как можно шире. На самом деле она знала, что глисты не такие. Такими бывают другие червяки, которые могут завестись в животе, если не мыть руки или тащить в рот, что попало но сейчас их название вылетело из головы, а напугать вредного Метелкина очень хотелось. И тут ее осенило. Музей был краеведческий, но в зоологическом зале были и беспозвоночные. Вдруг там и глисты выставлены. Они, конечно, не самые интересные, но в их крае тоже водятся. Пусть и в животах людей. Она снова посмотрела на класс. Все, включая Ольгу Валерьевну, внимательно слушали экскурсовода. Что-то про шахты и подземные ходы, которые были рядом с городом когда-то раньше, до и во время войны. Яна снова посмотрела на вернувшегося к облизыванию экспоната Метелкина и, твердо пообещав себе, что придет на экскурсию еще раз, пусть без класса, но зато и без Метелкина, схватила Никиту за руку и потащила за собой. — Ты чего? — Метелкин шипело упирался. «За руку! Я что, маленький?» «Ты хуже!» Сквозь зубы шипела в ответ Яна, чувствуя себя машиной-тягачом. она, между прочим, не тягач. Обычная девочка, пусть и отличница. Даже маленькие знают, что облизывать камни в музее нельзя». Она боялась, что их услышат или заметят отсутствие, но никто не повернул голову в их сторону, даже экскурсовод. Зоологический зал оказался через один. Яна быстро прошла мимо лося, лисы с общипанным хвостом, немного задержалась у медведя, потому что там Метелкин встал как вкопанный и, наконец, затормозила около стенда с беспозвоночными. «Все -таки вружка, — Все-таки ты врушка Егорова! — обрадовался Метелкин. — Никакие это не глисты, а цепень! Гельминты вон, насколько меньше! — А тебе будет без разницы, если такой заведется! — обиделась Яна. Она уже отпустила руку Метелкина и теперь поправляла косички, кудрявые волосы, из которых постоянно выбивались. Просто безобразие. А после борьбы с этим несносным Метелкиным она наверняка на тарелку с макаронами похожа. Кудряшки, светлые, как пружинки, торчат во все стороны. И чего она, спрашивается, старается? — Так тебе и надо. Нечего камни облизывать. — Да никакой это не камень, — буркнул Никита и снова посмотрел на огромного червяка за стеклом, а потом погладил свой живот. — Не камень это, точно говорю. Он соленый. Яна вдруг остановилась. Они как раз шли обратно и снова проходили мимо лесы. Никита остановился тоже. Яна вспоминала соленые камни, и хрусталь уж точно соленым не был. — Быть такого не может, — решительно заявила она. — Ты опять все придумываешь, Метелкин. — Да сама попробуй, лизни. Рассердился Никита. «Умная такая, быть не может!» Он сунул руки в карманы и, шаркая, пошел дальше. Обиделся. Яна побежала следом, потому что знала. Хуже любопытного Метелкина только Метелкин обиженный. И точно. В соседнем зале раздался звук, словно что-то упало, что-то глиняное. Яна представила древнюю вазу, разбитую Метелкиным, в то время, когда она за него в ответе. Ей даже жарко стало. Она вбежала в зал и увидела, что Метелкина задаченно крутит в руке что-то черное. э, -э, -э обрадовано помахал он ей черной крошечной рукой. разве здесь не должно быть все чугунное?» Яна огляделась. Первым делом она с облегчением поняла, что смотрителя в этом зале, как и в предыдущем, не было. Наверное, никому в голову не приходило пытаться стащить чучело-медведя или вынести тяжелый чугунный стол «Но это у них до сих пор Метелкина не было». Яна была уверена, если бы не она, Никита из зоологического зала вышел бы с полными карманами червяков. Вот и в этом зале, прославляющем ремесло умельцев чугунного литья, все было тяжелое и громоздкое. Такой выглядела и фортуна на колесе, руку которой держал Метелкин. «Что-то менее заметное не мог разбить?» процедила Яна, больше всего мечтающая стукнуть Метелкина по голове вон тем совком для камина. Удерживала только одно. Яна не знала, в курсе ли Никита, что девочек бить нельзя. А драка в музее — это даже хуже, чем просто драка. Дай сюда. Она достала из сумки скотч, и пока Метелкин послушно держал руку скульптуры на положенном месте, накрепко прикрутила ее. Чугун блестел, скотч тоже. Издалека было незаметно. Впрочем, я на успела разглядеть. Чугуном это и правда не было. Какая-то глина или что-то вроде того. Но волосы у нее теперь окончательно растрепались. Пришлось снимать резинки и делать дурацкий хвост. «Подделки!» — заявил Метелкин, убедившись, что опасность миновала. Яна же огляделась в поисках камер, так как не была уверена, что это сойдет им с рук. Но, видно, по той же причине, по какой здесь не было смотрителя, на камере тоже решили сэкономить. Везде обман. В музее не может быть обмана, — покачала головой Яна и показала табличку. Видишь, написано «Кослинское литье». А если бы была копия, так бы и написали «Копия кослинского литья». Это ты во всякое веришь, я-то не дурак, — фыркнул Метелкин. Снова сунул руки в карманы и пошел в тот зал, где остался класс. И она так погрузилась в мысли о подделке, что даже не волновалась, что им скажут про их отсутствие. Но его по-прежнему никто не заметил, хотя класс уже передвинулся на несколько экспонатов в сторону. Они с Метелкиным встали сбоку, словно тут и стояли. Никита хитро глянул на нее и зашептал на ухо. — Лизни, кристаллы! Проверь! Ну уже лизни! Яна боялась, что кто-то услышит его бормотание, и сдалась. Шагнула к друзе, которая блестела на солнце, и, сделав вид, что рассматривает табличку, быстро коснулась камня кончиком языка. И сразу замерла с высунутым языком, соленой. Метелкин изображал, что сгибается пополам от хохота, и передразнивал ее перекошенное лицо. А вот я не было ни до смеха. Разве может быть, чтобы хрусталь был солёным?